глава 16 Было почти половина девятого, и последние 15 минут Даррен Твик провел в кабинке туалета для персонала Бейкфилда с раскладным телефоном в руке. Четыре года он проработал здесь стоматологом-анестезиологом, и он был хорошим специалистом. Ему было всего 26 и он понимал, что собирается совершить. Он слышал, что многие тюремные охранники — за взятку приносят заключенным вещи, наркотики, мобильные телефоны и оружие. Но он был медицинским работником. Это было другое. Две недели назад к нему подошла роскошно одетая женщина и предложила ему 3000 долларов за то, что он пронесет в тюрьму телефон и отдаст Питеру Конову, каннибалу из девяти вязов. Тогда это показалось ему большими деньгами. Но теперь, Когда телефон был у него в руке, он понял, что погорячился. Он осознал свою ошибку, выяснив, кто такой Питер Конуэй. Он нашел на форуме кровавые фото с мест преступлений. дарон как стоматолог пришел в ужас, увидев, как глубоко Конуэй кусал своих жертв. Эта картина вновь всплыла в его памяти тело девушки, покрытое зияющими ранами, из которых вытекал спинной мозг. Роскошная дама сказала, что она журналист, и неубедительно соврала, что Конуй не будет использовать телефон в преступных целях. Для чего еще он мог его использовать? Чтобы заказывать пиццу? «Если его поймают, — думал Даран, последствия будут ужасными, он потеряет медицинскую лицензию». «Нет, — решил он, — его не поймают». Он сделает это всего один раз и сможет выплатить часть игровых долгов, не дающих ему спать по ночам. Медицинский персонал редко обыскивали, но он все равно запаниковал тем утром, направляясь к служебному входу. Ему удалось без проблем пройти в тюрьму, и от этого он чувствовал себя еще более виноватым. Даррен положил телефон в карман синего медицинского халата и вытер потные руки о брюки. Он спустил воду в туалете, вышел из кабинки, посмотрел на свое отражение в раковине. Высокий худой парень с синими волосами и персингом в губе и в носу. У него было кредитов на 7000 под сумасшедшую процентную ставку. Тысячу ему отдали сразу, следующие две должны были выплатить по завершении дела. Это должно было положить конец всем его проблемам с банком. И как там сказала эта дама? «Если канал будет открыт, он сможет и дальше получать прибыль». Он отбросил эту мысль. Коллега Даррена, стоматолог Джема Терлби, ждала его в операционной. «Доброе утро! С Новым годом!» «Хорошо провел праздники?» — беззаботно спросила она. «Ага, с Новым годом! А ты?» «Замечательно, спасибо!» — ответила она и больше не дала никакой информации. Стоматологический кабинет в особняке «Монстров» был мрачным. Заляпанный серый ковролин, линялые желтые стены в потеках, четыре тревожные кнопки по всей палате, кресло, закрепленное в центре, напоминавшее электрический стул. Еще больше сходства придавали петли на подлокотниках, ограничивавшие свободу заключенного. Окно выходило на парковку, а высокая труба печи изрыгала черный дым на фоне серого неба. «Пора готовиться. Он будет здесь через 15 минут», — сказала Джемма. Ее тон указывал на то, что подготовиться стоило еще раньше. «Да, конечно». Даррен сглотнул, во рту у него пересохло. Джемма села за компьютер в углу, принялась печатать, а Даррен занялся подготовкой капельницы и пропофола для седации. Разложил на блестящем серебряном подносе инструменты Пять скальпелей, ножницы, набор зубных зондов, скрипки для удаления зубного камня и небольшое круглое стоматологическое зеркало. Добавил побольше материала для швов, стерилизовал иглы, подпрыгнул от громкого жужжащего звука и последовал за джеммой к небольшому видеоэкрану на стене. Двое высоких, крепко сбитых тюремных охранников привезли сутулиного пожилого мужчину соскованными руками. «Все готово? Да. Джемма нажала кнопку входа, и двое охранников привели Питера Конуэ внутрь. Один из охранников, невысокий, но очень крепкий, обвел Джемму и Даррена взглядом огромных голубых глаз, которые, казалось, всегда горели яростью. Даррен раньше его видел и про себя прозвал психоглазом. Доброе утро. быстро сказала джема доброе утро вторил даром даран твои волосы каждый раз как я сюда прихожу они меняют цвет прохрипел питер дарон удивился что заключенные вспомнил его имя в прошлый раз его приводили сюда две недели назад и волосы дарана были белыми захотел перемен ответил он его голос дрожал всех оглас остался стоять у двери, второго охранника по 2 метра ростом и такого же мускулистого с рыжими волосами, гробо подстриженными под горшок, Даррен про себя окрестил рыжим Ларчем. Ларч — герой франшизы «Семейка Адамс», огромный молчаливый дворецкий, образ которого скопирован с чудовища Франкенштейна. Питер казался таким хрупким и пожилым, Его седые волосы липли к голове клочьями, и Ларч держал его за руку, когда он садился в кресло. Что плохого может сделать этот старик даже с телефоном? — Похож на таблетку для унитаза, — заметил Питер. — Что, простите? — поинтересовалась Джемма, натягивая латексные перчатки. — Его волосы. «Как называется этот оттенок?» «Доместес», — пробурчал психоглаз с невозмутимым выражением лица. «Даррен, неудачное имя», — продолжал Питер. «Слышали когда-нибудь о принце Даррене? О короле Даррене? Или о супергерое по имени Даррен? Давайте вы уже откройте рот». — твердо сказала Джемма. — Я буду тут, — предупредил Ларч. — Так что без глупостей, Питер. — Не волнуйся, — ответил Питер. — Меня все равно вырубят, чтобы я не смотрел на мерзкую рожу Даррена. — Чья бы корова мычала? — заметил Ларч, улыбнувшись во весь рот. Питер улыбнулся в ответ и тут же скривился от боли. Даррен почувствовал, как в нем закипает гнев. Ему захотелось сказать Питеру. «Думай, что говоришь человеку, который вводит тебе наркоз!» Но Джемма все делала по инструкции, а инструкция гласила, что с насильниками, убийцами и педофилами следует обращаться деликатно. Джемма откинула кресло, подняла Питера на уровень своего живота, заключенным которых содержали в психиатрическом крыле разрешалось носить собственную одежду, как правило, треники и толстовку, и сегодня Питер был в синем спортивном костюме и старых кроссовках new Бэланс. Там, где его тонкие запястья были туго скручены, выделялись блестящие вены на тыльной стороне рук. — Как провели Рождество, Питер? — спросила Джемма с натянутой жизнерадостностью, с какой парикмахер мог бы задать этот вопрос клиенту. «Обосраться, как круто! Не считая того, что праздничный ужин пришлось пить через соломинку!» «А можно не выражаться?» «Боюсь, приведя тебя, я не могу себя контролировать». «Ладно, хватит болтовни. Откройте рот!» «Ну, давай посмотрим». Даррен развернулся так, чтобы встать поближе к голове Питера. Колеса его стула загрохотали по ковру. Зрачки Питера сузились, когда Джемма наклонила вниз светильник и начала осматривать его рот. Его глаза были карими, а черты лица даже такого изможденного — красивыми и благородными. В них притаилось еще кое-что — угроза. Запах гноя был невыносим. Даррен нащупал телефон в правом кармане. Оттянутый карман штанов Питера зиял пустотой. Джемма, наклонившись над ним, методично работала. «Твою мать!» — рявкнул Питер. Джемма дернула руки. «Полегче!» «Я стараюсь, но мне действительно нужно вас осмотреть. Четыре зуба мертвы, десна сильно инфицирована. Думаю, лучше всего будет извлечь это все». Питер поднял на нее глаза, ласковые и вместе с тем пугающие. «Надеюсь, ты меня хоть вырубишь?» «Да, Даррен сделает вам общую анестезию». «Ну, давай, супердаррен, действуй», — сказал Питер. Даррен быстро подготовил пропофол для внутривенного вливания и закатал рукав Питера, обнажив тонкое, как палка, запястье. Его руки дрожали, но он попал с первого раза. Питер поморщился Но ничего не сказал. Посчитайте от 10 до 1, велела Джем. Даран прикрепил пакет для внутреннего вливания к стойке, и когда он снова обернулся, Питер уже был под наркозом. Офицеры, казалось, немного расслабились. Даран накрыл Питера накидкой и нагрудником и под таким прикрытием вынул из кармана маленький раскладной телефон, быстро засунул его в открытый карман спортивных штанов Питера. и, перейдя на другую сторону кресла, чтобы включить отсос, поймал на себе взгляд психоглаза.